Глава вторая. Прошу. Официант при нашем проявлении чуть поклонился и повел к заказанному столику. Тот, к счастью, располагался вдали ото всех, и на нас мало кто обращал внимание Поставить цветы. Поинтересовался официант. Да, пожалуйста. Я отдала ему букет. Кирилл между тем отодвинул мне стул, затем сел напротив. Оглядел зал после стол с закусками. Пафосно, но с изюминкой. У брата все же иногда проскальзывает вкус. — А я вот удивлена, что ты в этом разбираешься, — заметила я. -деформация», — деформация усмехнулся Кирилл. — То есть? — не поняла я. — У меня несколько ресторанов, правда, не в Москве. А здесь я купил ночной клуб. — Ответил он просто. — Я на миг потеряла дар речи. Гоша никогда не говорил об этом. Да и вообще о том, что брат связан с ресторанным бизнесом. Ситуацию спас вернувшийся официант. Он виртуозно подхватил бутылку шампанского из ведерка со льдом, с красивым хлопком открыл ее и также красиво разлил по бокалам. «Приятного вечера!» — улыбнулся после. «Горячее будет подано через 40 минут, как договаривались». Кирилл ему кивнул, затем взял бокал, усмехнулся. «За нас!» «За встречу!» Отозвалась я, тихонько чокаясь с ним своим бокалом. — Да уж, встреча что надо. Он снова усмехнулся. — Не думал, что так. — Что уж говорить обо мне. Я тоже улыбнулась. — Когда ты вернулся? Гоша не говорил об этом. Кирилл на это пожал плечами. Потом ответил. — Несколько дней назад. Я же говорю, что клуб покупаю. — А жениться тебе зачем? Мой голос чуть дрогнул. Хочу расширить бизнес на Азию. Кирилл сделал глоток из бокала. Наметился тут один выгодный контракт с японцами. Но у них там свои заморочки и тараканы. И им очень важно, чтобы их компаньон был семейным, то есть чтил традиции. В общем, если я буду женат, мне плюсик в карму при заключении контракта. Но разве для этого обязательно было... Вот так, официально? Неопределенно махнула я рукой. Можно же было просто найти жену для вида. Кирилл отрицательно качнул головой. Ты не знаешь этих японцев. Они, прежде чем встретятся, наведут тысячу справок. Так что все должно быть так, что не подкопаешься. Значит, это и есть причина твоего поспешного брака? Уточнила я. Кир ухмыльнулся. Вышло удачно, правда? Пока еще не знаю, удачно ли. Вздохнула я. — Ну, а тебе для чего этот фиктивный брак? — задал вопрос Кирилл. — Что я должен буду делать? — В принципе, ничего, — отозвалась я. — Просто быть на бумаге. Гоша не ввел тебя в курс дела, разве? — Нет, он слишком спешил. На дачу, — с усмешкой ответил Кирилл. — Рассказал лишь в двух словах. Так зачем тебе муж на бумаге? Я задумалась, подбирая слова, потом ответила. «Ты слышал о шоу ляроша Кирилл нахмурился. «Кулинарная?» «Да», — кивнула я. «Только не кулинарная, а кондитерская. лярош известный кондитер». «Это я знаю. Мы даже общались как-то в Париже». «Правда?» — охнула я. «И как он? Как в жизни?» «Дядька как дядька». Кирилл пожал плечами. «Веселый». А его ученика и правую руку Нуара видел? От переизбытка эмоций я уже забыла и о свадьбе, и о шампанском. Просто он такая загадочная персона, не любит показываться на людях. Даже в шоу снимают только его руки. В общем, я его фанатка. Правда? Кирилл посмотрел на меня, как мне показалось, будто начокнутую. Но мне было плевать. С чего бы это? Любишь печь тортики? Да я ведь тоже кондитер, призналась я. «Правда, занимаюсь этим всего два года, но у меня большие планы. И я собираюсь попасть на это шоу. Его победитель тоже станет учеником ляроша А это мечта! Шоу начинается через два месяца, в августе. Но для того, чтобы приняли мою заявку, я должна быть замужем». «А это еще зачем?» Кир хмыкнул. «У Ля Роша тоже свои тараканы!» Вздохнула тяжкая. Точнее, у его ревнивой супруги. Она лично отбирает участников для шоу и смотрит, чтобы все были замужем или женаты. «И женаты тоже?» Кирилл поперхнулся тарталеткой, которую только укусил. «Ну, я же говорю, что она очень ревнивая». Я не удержалась от смешка. «В общем, это правило для входа в шоу не афишируются, но я случайно узнала. И вот, мне понадобился муж в крончайшие сроки. Следующая среда – последний день подачи заявки на шоу». «То есть мы успели?» Кир снова улыбался. — Вроде бы. Я усмехнулась. — Надеюсь, тебе это поможет, — сказал Кирилл, снова чокая со мной бокалом. — И тебе тоже, — отозвалась я. Шампанское слегка ударило в голову, растеклось по телу, расслабляя. И уже все казалось не таким страшным и абсурдным. Ожил мой телефон. — Брат? — поинтересовался Кирилл. — Подруга, — ответила я, принимая вызов. «Ну что там? Как ты?» – сразу выпалила Лиля. «Гаденыш Гоша объявился?» «Нет, но ну, все хорошо. Во всяком случае, замуж я вышла». Со вздохом объяснила я. «А остальное долго объяснять. Позже расскажу. Я сейчас в ресторане». «Ну ладно», – протянула Лиля. «Веселись там. Жду потом подробного рассказа». Не успела я попрощаться с подругой, телефон звякнул, принимая сообщение. Это был уже брат. — Я подхожу, — высветилось на экране. — Вот и отлично. Осталось придумать, как объяснить ему, что вместо Гоши у меня другой муж. — А вот и Матвей! — сказала я, когда в дверях зала показался длинный худющий силуэт брата. Увидев меня, Моть отряхнул своей кудрявой шевелюрой и заспешил к нашему столику. — Добрый вечер! — он с недоумением покосился на Кира. — Это Кирилл, брат Гоши, помнишь его? сказала я. Кир между тем поднялся и с усмешкой протянул руку для пожатия. — Не очень. Матвей неуверенно пожал его руку и отодвинул стул. — А где Гоша? — Гоша не будет, призналась я. У нас несколько изменились планы. Я вышла замуж за Кирилла. Тот в подтверждение широко улыбнулся. Мотя перевел взгляд с него на меня, затем кивнул невозмутимо. — Ясно. «Поздравляю!» И подвинул к себе порцию салата. «Я дико голодный. Что тут у нас? Креветки и ананас? Банальщина какая!» «Поддерживаю!» Живо согласился Кирилл и подхватил бутылку шампанского. «Освежим бокалы! Матвей, ты же уже совершеннолетний!» В прошлом месяце 18 исполнилось. Мотя чуть приосанился. «Но шампанского не буду. Я на ЗП. Алкоголь не пью». — ЗП? — Кир повел бровями. — А, здоровое питание, значит. Что ж, похвально. — Ну, не то чтобы полностью, но стараюсь, — уточнил Матвей, поглядывая на большую свиную рульку, которую ел посетитель за соседним столиком. Брат едва заметно сглотнул, а я покачала головой. Ох уж эти новомодные течения. Нет, ничего плохого в ЗП нет, но когда подходишь к этому с разумом, то не впадаешь в крайности. Особенно этим грешит молодёжь. У неё между чёрным и белым редко бывают другие оттенки. — Так что там с договором? — напомнила я. — Ты же ничего там не менял? — Можно сказать, что нет. Кир протянул мне папку, которую прихватил с собой. — Можно сказать? Меня это насторожило. — Мелочи. Читай. Отмахнулся Кирилл и обратился к моему брату. Чем занимаешься по жизни? Учишься? Работаешь? — Учусь, — отозвался тот, ковыряя вилкой листья салата. — В кулинарном. — И ты тоже? — удивился Кир. — Да, мы собираемся в паре участвовать в шоу, — вставила я. — Он будет моим помощником. — А ему тоже надо будет жениться в таком случае? — уточнил Кир, пряча улыбку. — Нет, ему в силу возраста не надо, — сказала я. «Ну, если что, подберем и ему кандидатуру жены», — ответил Кирилл. «Обойдусь как-нибудь без жены», — буркнул Мотя. А я, наконец, углубилась в текст договора. «Так, имущественные права, никто не претендует на имущество другого, развод по первому желанию любой из сторон, так, разрешение споров, ответственности сторон, а это что? Обязательное проживание супругов, «Вместе на протяжении всего брака, сопровождение друг друга на всевозможных мероприятиях по умолчанию, если нет иной устной договоренности». «Как это понимать?» Я ткнула пальцем в этот пункт и показала Кириллу. «Это и есть мелочи?» «Ну да», — просто ответил Кир. «Гоша говорил, что ты снимаешь квартиру. А так будешь жить у меня. Кстати, у меня дом. А мне удобнее будет, чтоб супруга была всегда рядом». Мало ли как обстоятельства повернуться. Вдруг кто-то случайно заглянет ко мне в гости. Кто-то? Не поняла я. Ну, кто-то, кому лучше не знать, что наш брак фиктивный. Терпеливо объяснил Кирилл. Звучит странно, заметила я. Да ладно тебе, дом большой. В нем днями можно не столкнуться друг с другом. Отдельные спальни, большая кухня со всей техникой. Стал описывать Кир. Бассейн, живи и радуйся. «Большая кухня со всей техникой?» — уточнил я. «Двадцать пять метров!» — ответил он. «И бассейн!» — ставил Мотя. «Даже два!» — заверил Кир. «Можно тогда я тоже буду с вами жить?» — встрепенулся брат. «Мотя!» — я посмотрел на него с укором. «А что? Нам же вместе надо готовиться к конкурсу!» — ответил Матвей. «А там кухня! Большая!» «Конечно, можно!» — с улыбкой ответил Кир. «Родственник жены мой родственник!» «Шурин!» — тоже улыбнулся брат. «Я твой Шурин теперь!» «Точно!» — усмехнулся Кирилл. «Так что, Софья, подписывай и не думай сомневаться. Тем более все же свои!» «Простите, к нам подошел официант. Торт нести?» «Точно! Еще же торт!» — вспомнила я. «Свадебный?» — заинтересовался Кир. — Почти, — ответила я и сказала уже официанту. — Несите. — Кстати, я опек, — с гордостью сообщил Матвей. — Да ладно, — удивился Кир. — Сейчас проверим, как ты его испек, — осадила я брата и объяснила Киру. — Для него это своего рода экзамен на профпригодность и пропуск ко мне в помощники. Кирилл наклонился к Матвею и шепнул заговорщицки. — Она всегда такая... деловая. Брат со вздохом кивнул. Я тем временем еще раз пробежалась глазом по договору и, наконец, поставила свою подпись. А тут и торт принесли. — Выглядит отлично! — сразу прокомментировал Кирилл. — На четверочку, — сказала я, оценивая. — Крем нанесен не очень аккуратно. Коржи какие? — Бисквит и без с орехами, — отчитал Семотя. Крем ванильный, сливочный. Сверху тоже безе. Цветы, мастика и пищевое золото. Вес 2 килограмма. Ярусов тоже два. Посчитал, что больше не стоит делать. Давайте уже пробовать. Энергично потер руки Кирилл. Резать будем вместе, как на свадьбе? Я закатила глаза, потом обратилась к официанту. Порежьте нам, пожалуйста. Конечно. Вскоре на наших десертных тарелках лежало по куску торта. Мотти еще доедал свое горячее, а я придирчиво осматривала срез торта. Вроде выглядит неплохо. Коржи ровные, крем тоже распределено равномерно, орехи видны. — Очень вкусно! — раздался голос Кирилла. — С меня пятерка! Я тоже положила кусочек торта в рот. проживала пробуя на вкус. Гармонично, букет есть только... — Матвей, я не слышу хруста безе! — произнесла, строго глядя на брата. — Хруст безе где? Его будто нет. — Это моя вечная беда, — с досадой отозвался брат. — Всё очень плохо. — Не очень, но можно было бы и лучше. Я смягчила тон. — Так возьмёшь меня к себе или уже нет? Матвей посмотрел на меня из-под лобья. — Конечно, возьму, — я наконец улыбнулась. — Куда же я без тебя?